Я стал молоть о духанщиках, о грубости их и корыстолюбии, вздор, слышанный мной когда-то. Жалость к себе разрывала мне сердце, гибель казалась неотвратимой. Я замолчал. История была кончена, керосинка потухла, вода закипела и остыла. Женщина неслышно прошла по комнате. Передо мной двигалась ее спина мясистая и печальная. Чего делают? Прошептала она и развела створки окна. Боже, чего делают? В квадрате окна уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. Остывающие камни посвистывали на улице. Запах воды и пыли шел от мостовой. Ну, а баб, ты знаешь? обернулась ко мне Вера. «Откуда мне их знать? Кто меня допустит?» «Чего делают?» — сказала Вера. «Боже, чего делают?» «Я прерву здесь рассказ для того, чтобы спросить вас, товарищи, видели ли вы, как рубит деревенский плотник избу для своего собрата-плотника?» Как споры сильно и счастливо летят стружки от обтесываемого бревна. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня немудрой своей науке. Я испытал в ту ночь любовь полную терпения и услышал слова женщины, обращенные к женщине.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 Тягучий слов смешивался с ударами котельщиков. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх и придвинул к вере две золотые пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге,